А теперь, бесценная мадемуазель, позвольте пригласить вас в мою волшебную страну. И щелкунчик повел Мари через комнату няни и прихожую к огромному платяному шкафу. Мари с удивлением увидела, что дверца шкафа, обычно заперта на замок, распахнуты, а сама она стала такой же маленькой, как щелкунчик. Так что им не составило труда забраться по выступу шкафа и резьбе в рукав отцовской дорожной шубы, висевший у самой дверцы. В следующий миг они очутились на летнем благоухающем лугу, который сиял миллионами огней, словно блестящими самоцветными камнями. Мы на леденцовом лугу. А эти миндальные изюмные ворота ведут мои владения. А теперь войдем в Рождественский лес, любезная мадмозель. Здесь протекает апельсинный ручей. Конечно, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с лимонадной рекой, которая впадает в озеро миндального молока, но все же дарит свежесть. А что это за красивый городок, в котором все дома сплошь пестрые и прозрачные? Мы идем туда? Бесценная мадмозель Штальбаум. Мы не можем посетить все городки и деревушки, которых так много в этой стране, в столицу, в столицу. Щелкунчик заторопился дальше, и Мари последовала за ним. Проходя по мосту, сплетенному из роз, через плавно текущую реку, Мари вдруг увидела в воде прекрасную девушку с золотыми кудрями. Поглядите, милый господин Щелкунчик, там принцесса Перлепат. Она так ласково мне улыбается. Дорогая Мари, это не принцесса Перлепат. Это вы, только вы сами. Только ваше собственное прелестное отражение ласково улыбается из каждой волны. Но давайте пройдем через цукатную рощу. Нас ждет столица. Город, раскинувшийся на усеянные цветами поляне, был великолепен. Стены и башни блистали всеми красками радуги, дома украшали венки и гирлянды. Маленький народ, карамельные человечки, высыпали навстречу щелкунчику и Мари, приветствуя их радостными возгласами. Да здравствует нас при! Напропожеловать благородные хранительницы наши Затем зазвучала музыка, и человечки принялись весело танцевать, составив пестрый хоровод. Всё быстрее и быстрее они кружились перед глазами Мари, и вскоре взор ее заслоу серебряный туман. Музыка сделалась далекой и невнятной, и Мари словно поплыла куда-то вверх, все выше и выше. ей показалось, что она упала с неимоверной высоты. Но Мари тут же открыла глаза. Оказывается, она заснула на своем стуле у окна, и все это ей приснилось. Мари, Мари. Смотри, не упади со стула. Ты ведь уже взрослая девочка. Разве можно так засыпать среди бела дня? Мама, мама, я только что побывала с милым селкончиком в его чудесной стране. Ну, полно фантазировать, Мари. Ты просто задремала. Но выкинь, пожалуйста, все это из головы. Из Нюрнберга сейчас приехал племянник крестного Драсильмейера. В Бутюмнице. Поздоровайся с ним. Мари подняла глаза. Вошел крестный За руку он держал пригожего молодого человека с румяным лицом, одетого в шитый золотом кафтан. На боку у него сверкала сабля, а под мышкой он держал шелковую шляпу. Молодой человек вручил Мари несколько великолепных игрушек из лавки своего отца, марципан и орехи, а Фрицу подарил коробку новых солдатиков. После обеда, когда юноша предложил ей пройти в гостиную к стеклянному шкафу, Мари вся ордделась и взяла его под руку. А крёстный Драсильмир крикнул им вслед: "Играйте, детки, играйте вместе и не ссорьтесь". Теперь, когда все часы у меня в порядке, я ничего не имею против. И как только молодой человек остался наедине с Мари, он опустился на одно колено и сказал: "Дорогая Мари, Взгляните. У ваших ног счастливый юноша, которому вы спасли жизнь. Вы не отвернулись от уродца щелкунчика, как принцесса перлипат, и я смог победить мышиного короля. Так не отвергайте меня и теперь, когда я обрел мою былую наружность. Молю вас. Будьте моей невестой. придет срок, и мы с вами будем вместе царствовать в леденцовой стране, в марципановом замке. Вы смелый и добрый человек, господин Щелкунчик. И мне очень понравилось ваша волшебная страна. Я согласна быть вашей невестой. Но как мне оставить папу, маму и брата Фрица? Конечно, когда мы поженимся, мы будем жить с ними. А в леденцовую страну вернёмся ещё не скоро. Ведь там время течёт по-другому. Здесь проходят годы, а там лишь секунда. Мы уйдём туда, когда наступит срок и будем править счастливым народом мудро и справедливо. Я буду вспоминать наше путешествие, и я никогда не забуду его. Милая Мария. Прошло время. Мария и Щелкунчик поженились. Они жили душа в душу. У них родились дети и внуки. Рассказывают, что по истечении положенного срока Щелкунчик все же увез Марию в свою страну. Они отправились в путь в золотой карете, запряжённой белыми лошадьми. И как говорят, еще и поныне правят добрым народом в карамельном и пряничном королевстве. Вот вам и вся сказка о щелкончике и мышином короле.